«Вот здесь интересные монастыри. Тут проходит дорога, по которой всегда шли паломники, а здесь сходятся границы Индии и Бирмы», — говорил указывая на карту профессор. «В монастырях этого района можно найти много интересных манускриптов», — сказал Тюрин. «Я нашел в тибетском городке Лунгнанке несколько старинных рукописей, написанных на козьих шкурах. Одна из них относится к VII веку. Трактат по логике. Об этом сочинении до сих пор никто не знал. Мой учитель, Борис Иванович Панкратов, будет в восторге. «Ламы перепугались», — сказал Гжеляк, когда увидели, что иностранный ученый, рассмотрев рукопись в увеличительное стекло, вдруг взвизгнул и стал приплясывать. «Найти такую рукопись», — торжественно произнес профессор, Это все равно, что для зоолога обнаружить невиданное животное. «Мы еще побываем в поселках народности тибето тибета-берманской группы», — добавил Джерек. «Местные горцы мне чем-то напоминают жителей нашей Татранской Буковины и Белого Дунайца. А на днях я сфотографировал монастырь в горах, очень похожий на старинное зернохранилище в Плотске». «Судя по всему...» В прежнем существовании товарищ Гжеляк был китайцем или тибетцем, смеясь, сказал Тюрин. Он все время находит общее между Татрами и Сиканскими горами. Вэй подошел к Яну. Я рассказал дяде, как ты заступился за меня, и что я всем, Вэй поклонился, обязан тебе. Узнал, что мать и сестра здоровы, все обстоит хорошо. Сказали ему о нашей поездке в горы? «Дядя не особенно верит в Покетмена. Он ведь не специалист, ему трудно судить. Между прочим, его экспедиция пойдет по долинам вдоль одного из притоков Брахмапутры. А мы, наверное, будем довольно близко от них. Кан говорил мне, что треси пошел от Лотоса к верховьям одного из притоков Яравади. «Дядя вам рассказал о маршруте своей экспедиции?» — спросил Ян. «Это же секрет». «Да». Но он взял с меня слово, что я буду молчать об этом. Надо проститься с ним. Он направился к сидящим у колодца. Сяо разговаривал с погонщиками около автобуса. «Какое впечатление от дяди?» — шепотом спросил Ян у Сяо. «Большой человек. Его хорошо знают за границей». «Очень мало жестикулирует», — Ян прищурил глаз. «Значит, скрытный, замкнутый». «Хотя выбалтывает своему племяннику маршрут экспедиции. Губы тонкие, значит, недобрый человек. Судя по выражению глаз...» «Короче говоря, он тебе не нравится». Цяо улыбнулся. «Не внушает симпатии». «Симпатия тут ни при чем», — Ян нахмурился. «Я только хочу сказать, что он может быть светилом науки, но это не значит, что надо отбивать ему земные поклоны, как статуи Будды. Мне кажется, что нам еще придется иметь дело с ним». Сяо сделал предостерегающий знак. За спиной Яна раздался голос подошедшего Вэя. «Дядя решил выступить послезавтра. Иностранцы тоже хотят поскорее отправиться, но без нас не могут. Мы задерживаем их. Надо выступить как можно скорее, но для этого необходимо разыскать Церена». «Я был у Кана», — сказал Сяо, — «и узнал, что Церен дважды в неделю приезжает сюда и останавливается у своего друга, председателя производственной артели». «Можно сейчас пойти к нему?» На узеньких улицах, прямо в расщелинах, росли эдельвейсы и анимоны. Из глубокой долины поднимался густой туман и доносился грохот воды. Пройдя площадь перед зданием Народного банка, на которой стояли баскетбольные щиты, они свернули в узенькую улочку, идущую вдоль забора школы и детского сада. Сяо остановился у дома с деревянными решетками на окнах, На черной лакированной доске были начертаны белые иероглифы. производственный артель серебряных и медных изделий. Они вошли в маленькую темную переднюю. Сяо приоткрыл дверь слева и отодвинул матерчатый полог. В мастерской, освещенной большими керосиновыми лампами, шло собрание. Сидели на табуретках или прямо на полу, между небольшими наковальнями и низенькими столиками, где лежали горны смехами. На полках вдоль стен стояли серебряные, медные вазы, кувшины, подставки для чашек и ларцы. Стены мастерской были облеплены разноцветными листочками и спещренными иероглифами. В собрание вел худощавый парень, коротко остриженный. Он сидел с ногами на большом столе, заставленном деревянными и картонными коробками. Увидев Сяо, парень проворно соскочил со стола и прошел в переднюю. «Где ЦРН — спросил Сяо. — У нас важное дело к нему. Председатель артели улыбнулся. — На кабанов или медведей? — Нет, на мелких зверей. — Царян приедет завтра. Вы можете увидеть его часов в 7 утра в Доме культуры дорожных строителей. Он прикатит туда. — Мне посоветовал обратиться к вам Кан Бошань. Знаете его? Он торговал лекарственными травами. — Знаю. Хорошо, что вы пришли сами, товарищ Сяо. Проходите. Мы как раз обсуждаем вопрос о Ба Джейнде, побратиме Кан Бошаня. Ба уже прочитал свое заявление, сейчас отвечает на вопросы. Потом будем решать, что с ним делать. Сяо повернулся к Яну и Вэю. Послушаем. Может быть, некоторые сведения пригодятся для нашей группы. — А можно будет задавать вопросы? — спросил Вэй. — Конечно, — ответил председатель. Он усадил гостей в углу позади большого стола. В первом ряду, чуть-чуть выдвинувшись вперед, сидел на низеньком табурете большой нескладный человек с вдавленным широким носом. Он говорил тихим, гнусавым голосом. Хозяин мастерской обещал скоро вернуться и приказал мне следить за могилами его предков и пригрозил, что если я снюхаюсь с красными, то со мной расправятся. После отъезда хозяина я пошел, как он приказал, к владельцу харчевни, а он меня зачислил в общину. Ба остановился, вытащил полотенце из-за пояса и вытер лоб. Я сперва не сознавал по-настоящему, что делаю, не понимал, что все на свете перевернулось. Вскоре после освобождения эта мастерская стала нашей артелью, мы все стали хозяевами, а в общине мне приказали работать похуже, портить изделия и инструменты, чтобы было недовольство у заказчиков. Мне было тяжело обманывать товарищей по работе. Сердцем я был с ними, но дал клятву хозяину.